присмертная найдена недавно при ревизии пробирной палатки в делах сей последний вот час последних сил упадка от органических причин прости пробирная палатка где я снискал высокий чин Но музини отверк объятий среди мне в вереных занятий. Мне до могилы два-три шага. Прости мой стих и ты перо, и ты опише бумага, на кое сеял я добро. Уж я потухшая лампадка или опрокинутая лодка. Вот все пришли. Друзья, Бог помощь. Стоят гишпанцы. греки в круг вот юнкер шмидт принёс похомыч на гроб мне незабудок пук зовёт кондуктор ах необходимые объяснения это стихотворение как указано в заголовке онова Найдены недавно при ревизии пробирной палатки в секретном деле за время управления сею палаткою Казьмы Прудкова. Сослуживцы и подчинённые покойного допрошные господинам ревизорам поорознь единогласно показали, что стихотворения сие написаны им, вероятно, в тот самый день, и даже перед самым тем мгновением, когда все чиновники палатки были внезапно в присутственные часы потрясены и испуганы громким воплем ах раздавшимся из директорского кабинета они бросились в этот кабинет и усмотрели там своего директора Козьму Петровичу Прудкова недвижимым в кресле перед письменным столом они бережно вынесли его в этом же кресле сначала в приёмный зал, а потом в его казённую квартиру, где он мирно скончался через 3 дня господин ревизор признал эти показания достойными полного доверия последующим соображениям. Первое. Почерк найденной рукописи сего стихотворения во всём схож с тем несомненным почерком усопшего, коим он писал свои собственноручные доклады по секретным делам и многочисленные административные проекты. Второе. Содержание стихотворения вполне соответствует объяснённому чиновниками обстоятельству. И третье, Две последние строфы сего стихотворения писаны весьма нетвёрдым, дрожащим почерком, с явным, но отчётным усилием соблюсти примизну строк. А последнее слово "ах" даже не написано, а как бы вычерчено густой, быстро в последнем порыве улетающей жизни. Вслед за этим словом имеется на бумаге большое чернильное пятно, пришедшее явно от пера, выпавшего из руки. На основании всего вышеизложенного, господин ревизор с разрешения министра финансов оставил это дело без дальнейших последствий, ограничившись извлечением найденного стихотворения из секретной переписки директора Пробирной палатки и передачу оного совершенно частно через сослуживцев покойного Козьмы Прудкова ближайшим его сотрудникам. Благодаря такой счастливой случайности это предсмертное Знаменательность стихотворений Козьмы Прудкова делается в настоящее время достоянием отечественной публики. Уже в последних двух стихах второй строфы несомненно выказывается предсмертное замешательство мыслей и слуха покойного. Очитая третью строфу, мы как бы присутствуем лично при прощании поэта с творением его музы. Словом, в этом стихотворении Отпечатлелись все подробности любопытного перехода Козьмы Прудкова в иной мир прямо с должности директора пробирной палатки.